Глава 14. О том, как Бертальда вернулась вместе с рыцарем. Шварцталь, или Черная долина, лежала в глубокой впадине, окруженной горами. Как она зовется теперь, мы не знаем, а в те времена местные жители окрестили ее так из-за густого сумрака, в котором она тонула, заслоненная от солнечного света высокими деревьями, по большей части елями. От этого даже родник, струившийся между скал, казался совсем черным и далеко не таким веселым, как ручьи, в которых отражается ясное голубое небо. В наступивших сумерках все в этом месте выглядело особенно мрачным и диким. Рыцарь в тревоге пробирался на коне вдоль ручья, то опасаясь, что выехал слишком поздно и упустил след беглянки, то боясь невзначай обогнать ее» если она где-то притаилась, желая остаться незамеченной. Между тем он порядком углубился в долину и мог бы уже догнать девушку, если бы выбранный им путь оказался верным. Мысль, что, может быть, он ошибся, заставляла его сердце биться сильнее и тревожнее. Что станется с хрупкой, беззащитной Бертальдой, если он не найдет ее в грозную непогоду, которая зловеще надвигается на долину? Но вот, наконец, сквозь ветви на склоне горы мелькнуло что-то белое. Ему показалось, что он узнал белое платье Бертальды, и он устремился туда. Но неожиданно конь его уперся, встал на дыбы, и Хульдбранд, чтобы не терять времени, спешился. К тому же верхом ему все равно было не пробраться сквозь заросли кустарников. Привязал храпящего жеребца к дереву и осторожно протиснулся сквозь кусты. Ветки, влажные от вечерней росы, хлистали его по лбу и щекам. Из-за горда носились глухие раскаты грома. Все казалось таким странным, что его внезапно охватил страх перед белой фигурой, простертой перед ним на земле. Он ясно различал теперь, что это была спящая или лежащая без сознания женщина в длинном белом платье, Какое было сегодня на Бертальде? Он подошел к ней совсем близко, шурша ветвями, бряцая мечом, она не шевелилась. «Бертальда!» — окликнул он сначала тихо, потом повторяя все громче. Она не слышала. Наконец он, что было силы, прокричал дорогое имя, и тотчас же из глуби горных пещер отозвалось гулкое эхо «Бертальда!», но спящая не пробудилась. Он склонился над ней. Сумрак долины и надвигающаяся ночь не давали ему разглядеть ее черты. Охваченный тревогой и сомнениями, он почти припал к земле совсем рядом с ней, и в ту же минуту вспышка молнии осветила долину. Он увидел перед собой безобразное искаженное лицо и услышал глухой голос. «Ну-ка поцелуй меня, влюбленный пастушок!» С криком ужаса Хультбрандт отпрянул, мерзкое видение устремилось за ним. «Домой!» — пробурчало оно. «Нечисть не дремлет! Домой, или я схвачу тебя!» И оно потянулось к нему своими длинными белыми руками. «Коварный Кюлеборн!» — вскричал рыцарь, совладав собой. «Что мне за дело до твоих штук, кобальт?» «На, получай свой поцелуй!» И он яростно обрушил свой меч на белую фигуру, но та рассыпалась миллионами брызг. И оглушительный ливень, окативший рыцаря с головы до ног, не оставил у него ни малейшего сомнения, кто был его противник. «Он хочет отпугнуть меня от Бертальды», — вслух произнес рыцарь самому себе. «Он воображает, что в страхе перед этой дурацкой чертовщиной я дам ему во власть бедную испуганную девушку, и он сможет выместить на ней свою злобу. Как бы не так, немощный дух стихии». На что способно сердце человека, когда оно захочет по-настоящему, захочет не на жизнь, а на смерть? Этого тебе не понять, жалкий Гайер. Он ощутил истинность своих слов, почувствовал, как они влили ему в душу мужества. К тому же удача ему снова улыбнулась, ибо не успел он дойти до места, где был привязан конь, как явственно услышал поблизости жалобный зов Бертальды, доносившийся до него сквозь нарастающий рокот грома и завывания ветра. Быстрыми шагами он устремился на звук ее голоса и увидел дрожащую всем телом девушку, которая тщетно силилась вскарабкаться по отвесному склону горы, чтобы хоть как-то выбраться из жуткого мрака долины. Он ласково заступил ей дорогу, и каким бы гордым и смелым ни было ее решение бежать из замка, Теперь она была слишком счастлива, что милый ее сердцу друг вызволит ее из этого страшного одиночества, и безмятежная жизнь в радушном доме вновь раскроет ей свои любящие объятия. Она безропотно последовала за ним, но выглядела такой обессиленной, что рыцарь был рад, когда, наконец, довел ее до своего коня. Отвязав его, он хотел посадить прекрасную страницу в седло, чтобы осторожно повести коня под усы, сквозь смутные тени, окутывавшие долину. Но животное совсем взбесилось от диких выходок Кюлиборна. Рыцарю и самому-то было бы нелегко вскочить на спину храпящего и бьющего копытами жеребца. Посадить же в седло трепещущую Бертальду нечего было и думать. И так они решили вернуться домой пешком. Таща под усцы лошадь, рыцарь другой рукой поддерживал спотыкавшуюся девушку. Бертальда собрала все силы, чтобы поскорее миновать зловещую низину, но усталость свинцовым грузом тянула ее к земле. Она дрожала всем телом, отчасти после пережитого испуга, когда она металась по лесу, преследуемая Кюлеборном, отчасти от страха перед завыванием бури и ударами грома, разносившимися по горам. Наконец она выскользнула из рук своего спутника, упала на поросшую мхом землю и молвила. «Оставьте меня, благородный рыцарь. Все равно я изнемогаю от усталости и страха. Меня ждет здесь смерть, расплата за мое безрассудство». «Ни за что на свете, дорогой друг, я не покину вас!» — воскликнул Хультбрандт, тщетно пытаясь усмирить бесновавшегося коня, который стал еще сильнее храпеть и биться. В конце концов рыцарь был рад уже тому, что ему удалось удержать животное в некотором отдалении от девушки, чтобы не испугать ее еще более. Но не успел он отвести на несколько шагов разгоряченного коня, как она начала жалобно звать его, решив, что он и в самом деле собирается покинуть ее в этой страшной чаще. Хультбрандт вконец растерялся и не знал, как ему быть. Он охотно пустил бы разъяренного жеребца на волю, чтобы он перебесился и успокоился, но боялся, что тот промчится своими подкованными копытами по узкой тропе как раз там, где лежала Бертальда. В этой растерянности и смятении он вдруг с облегчением услыхал за собой приближающийся стук колес по каменистой дороге. Он позвал на помощь. В ответ раздался мужской голос, который велел ему потерпеть. А вскоре в кустах мелькнули две белых лошади рядом с ними белая куртка возницы, а за его спиной большой белый холст прикрывавший, как видно, кладь, которую он вез. По крику «Тпру!» своего хозяина лошади стали. Он подошел к рыцарю и помог ему обратать бесновавшегося коня. «Вижу, вижу, что с этой тварью! Когда я в первый раз проезжал по этим местам, с моими лошадьми было ничуть не лучше. Все дело в том, что здесь живет призлющий водяной, который тешится подобными проделками. Но я знаю одно словечко — Если дозволите, я шепну его на ухо коню, и он сразу станет шелковым, совсем как мои лошадки. «Попробуй свое средство и поскорее помоги мне!» — воскликнул в нетерпении рыцарь. Тут возница пригнул к себе голову бесновавшегося коня и прошептал ему на ухо несколько слов. В мгновение ока животное успокоилось, присмирело, и только храп да пена у губ свидетельствовали о недавнем возбуждении. Хульдбранду не до того было, чтобы расспрашивать возницу, как это ему удалось. Он договорился, что тот посадит Бертальду в повозку, где, по его словам, сложены были тюки с мягкой ватой, и доставит ее в замок Рингштеттен. Рыцарь же поедет рядом с ними верхом. Но конь был так изнурен своим недавним буйством, что не смог бы вести хозяина на столь далекое расстояние, и Возница предложил Хультбранду сесть вместе с Бертальдой в повозку. «А коня можно ведь и сзади привязать». «Дорога идет под гору», — добавил он, — «и моим лошадям это будет нетрудно». Рыцарь принял предложение и сел с Бертальдой в повозку, конь послушно поплелся за ними, а Возница бодро зашагал рядом, внимательно поглядывая по сторонам. В тишине сгущавшемся мраке ночи под замиравшие звуки удалявшейся грозы, Бертальда и Хульдбранд наконец-то почувствовали себя в безопасности. Они всецело отдались блаженному ощущению неторопливой и удобной езды. Между ними завязалась задушевная беседа. Он нежными словами упрекал ее за своенравный побег. Она смиренно и растроганно просила простить ее, и все, что они произносили, источало свет, Подобно лампе, которая во мраке ночи подает любовнику знак, что возлюбленная ждет его. Рыцарь не вдумывался в значение произносимых ею слов, ибо чувствовал истинный смысл того, что она хотела сказать, и отвечал только на него. Вдруг возница визгливо гикнул: Эй, пошли! Скачите, кони, живее, что есть мочи! Припомните, кто вы такие. Рыцарь высунулся из повозки и увидел, что лошади бредут или, вернее, почти плывут в бурлящей воде. Колеса-повозки поблескивали и шумели, как мельничные, а Возница взобрался на повозку, спасаясь от набегающей волны. «Что это за дорога? Ведь она прямо ведет в реку!» — крикнул Хультбрандт Возница. «О нет, господин рыцарь!» — усмехнулся тот в ответ. «Как раз наоборот. Эта река хлынула на дорогу». «Оглянитесь-ка! Видите, все залито!» И в самом деле все дно долины колыхалось и бурлило от взбунтовавшихся, растущих на глазах волн. «Это Кюлиборн, тот злобный водяной, хочет потопить нас!» — воскликнул рыцарь. «Нет ли у тебя, дружище, еще какого-нибудь словечка против его колдовства?» «Пожалуй, есть одно», — молвил возница. «Но я не могу и не желаю произнести его, пока вы не узнаете, кто я такой». «Время ли сейчас загадывать загадки?» — крикнул рыцарь. «Вода поднимается, и какое мне дело, кто ты такой?» «Кое-какое дело все же есть!» — откликнулся возница. «Ведь Кюлиборн, это я сам!» И его искаженное злобной ухмылкой лицо заглянуло в повозку, но и повозки уже не было, и лошадей. Все растеклось и зашло пеной, рассыпалось шипящими брызгами, И сам Возница взвился в воздух гигантским водяным столбом, смыл тщетно барахтавшегося коня и, словно башня, навис над головами тонущей пары, готовый безвозвратно похоронить их под собой. И тут сквозь грохот воды раздался мелодичный голос. Луна вышла из-за туч, и озаренной ее светом на склоне горы показалась Ундина. Она грозила волнам, жюрила их, и вот уже зловещий водяной столб с ропотом и ворчанием исчез. Вода тихо заструилась в лунном сиянии, и Ундина, словно белая горлинка, спорхнула с вершины горы, схватила рыцаря и Бертальду и унесла с собой вверх на зеленую сочную лужайку. Там она дала им подкрепиться изысканными яствами, предавшими им мужество и сил. Потом помогла подсадить Бертальду на своего белого иноходца, и таким образом все трое добрались до замка Рінгштеттан.